Джордан, 23 июня. Проезжая по городу, мне показалось, что я вижу ту самую девчонку из снов видений или бояре. Мне до сих пор не ясно. Она бежала так быстро, словно за ней погоня. Вначале подумал, что не стоит обращать внимание на разыгравшуюся фантазию. Но отъезжая все дальше, решил развернуть вектор и проверить. Увидел ее около транспорта Зейна Сторна. Она немного поколебалась и села к нему в салон. Все ясно, совпадение. А эта девчонка обычная местная флуза с милым личиком, подцепившая крупную рыбу. Но, по сути, подцепили ее. Немногим позже, вернувшись домой, отпустил прислугу. И очень зря. И я сидел в своем кресле и читал последние газетные новости, когда почувствовал странную слабость. Решил, что нужно немного пройтись, сбросить с себя сонливость. Поднялся с кресла и упал, словно потерял сознание. В туманном забытие послышался зов на помощь, и я очутился в незнакомом кабинете. Моим глазам предстала картина, как Зейн решил напиться крови этой светловолосой флузе. В малиновом платье. Оттолкнул его от девчонки. Сон очень насыщенный, ярок, словно это явь. Создатели. Кого я обманываю? Конечно, это явь. Рука неизвестного, чьими глазами я, наблюдая все происходящее, взметнула меч и пронзила грудь, упыря. После этот защитник схватил девчонку и выкинул в лесу Парисандра. Придя в себя на полу рядом с креслом, немного рассудив, решил наверняка проверить, чтобы убедиться на 200 был ли это сон, или все же меня втягивает в чужое сознание и все происходило в реальности. Не успел я распорядиться, как поступил вызов от Зейна Сторна. Он сообщил о нападении на себя и о том, что неизвестный похитил его гостью. О том, что напал на флузе жалкий кровосос, решил промолчать. Тогда мне стало окончательно ясно, что все это было на его. Конечно, если бы Зейн скрыл похищение девчонки, то подставил бы под угрозу отношения от Орлеона и Парисандра. А в частности, отношения со Старксисом. «Девчонку начнут искать, а репутацию своего города я не стану портить никакими темными пятнами». Рейнхару Штерн быстро нашли по моим наводкам. Через пару часов она уже ожидала в холле моего дома. Осмотрел ее внимательно. Обычная, очень обычная. Смазливая мордашка, точеная фигурка с аккуратными выпуклостями. Взгляд притягивали только глаза. Выразительные, большие, синие, как бушующее море глаза. Но красивые глаза в девушке не главное. Мне совсем непонятно, что нашел в ней этот неизвестный. То, что он питает к ней неведомые мне чувства, кажется странным. Я чувствовал его страх за девчонку, злость, что она подвергла себя опасности, и щенячий восторг, что не сильно пострадала. Слушая ее рассказ, убедился на нужные мне 200%, что все мои сны были путешествием в его сознании. Есть два варианта прекратить это. Придушить милую пташку и выбросить в вечный огонь кальстраты. Неплохое подношение для корыстной богини, на мой взгляд. Сколько уже монет поглотило ее пламя. Второй вариант — понаблюдать, что будет дальше. Ведь избавившись от девчонки, я не узнаю, чье сознание втягивает в себя мое. К тому же, стражник поведал о силе ее магии. Я и сам видел, что стихия ее не слушает, показывает специфический характер. Может, потому что у девчонки такой характер? В разговоре наблюдал за девчонкой. Она уверенно держала голову и спину. Говорила твердо, без смущения, словно важная гостья в моем доме. Я знаком с ее родителями. Мать Миранда Штерн. Сильная магичка. Та еще сука. У Рейнхары более мягкие черты, как у Питера. Недавно стали доходить слухи, что они выбрали не того сына в качестве наследника. Интересно, почему? Я не выбирал ничью сторону. Я сам за себя и просто жду бунта. Мне нужно вовремя сместить обоих.